Глава 9. Майка, сыщик первого класса. Из театра грыних поплелся домой, чувствуя себя старым бродячим псом, плохим отцом и отвратительным человеком. Он позвонил в один из многочисленных недавно установленных звонков своей старой квартиры и все никак не мог отделаться от острого ощущения годливости, стоя вот так перед собственной дверью, за которой теперь ютились чужие люди. Люди, которые его сторонятся, опасаются и тайно презирают, зная, что заняли некогда принадлежавшие ему комнаты. Про себя они продолжали называть старого хозяина буржуем, оккупировавшим слишком, по их мнению, большую площадь, две огромные комнаты, неизуродованные перепланировкой, с печью и высокими светлыми окнами, выходящими на мясницкую. Профессору полагалось, Но за профессора его никто не считал. Молчаливый, хмурый, прячущий взгляд, с лицом заросшим щетиной, ходит в старом военном плаще, руки в карманах. Нынче профессора успели вернуть себе солидный вид, носили богатые верхние платья, купленные из-под полы, обзавелись шляпами, тростями. В квартирах у них прислуживали работницы. А он что? Как прячущийся по углам недобитый эсэр где то в дальнем конце узкого образованного выстроенными еще лет пять назад перегородками коридора раздался топот голых пяток и к замку прильнула пара детских рук открыла дочь одетая как на урок физкультуры в майку и шорты налетев с объятиями повисла на шее грыних почувствовал себя еще гаже он никогда не отучится от скитальческой непрекайной жизни не привыкнет к мысли что его ждут в нем нуждаются, любят просто так, без причины. Он считал это незаслуженным счастьем и всеми силами ему сопротивлялся. Получался какой-то замкнутый круг, из которого не было видно выхода, только иллюзия спасения вечным побегом в никуда. «Ты голодный?» – наконец спросила Майка. «Четыре дня тебя не было. Будешь суп?» «Мы с тетей Верой днем варили». Она взяла его за руку и повела вдоль узкого коридора обклеенного газетой «Рабочая Москва». Мимо всякого хлама, выставленного соседями, табурета с телефонным аппаратом «Микс Унд Гинест», черным с латунной трубкой, шнур которого уходил за перекрашенную в белый дверь спальни, прежде бывшую, как и сам телефон, его. В конце виднелись двери в отцовский кабинет, двустворчатые резные красной сосны. За перегородками слышались мерный гул переговоров соседей, детские визги, пьяный хохот, который тот час прекратился, когда высокой нотой взлетел грозный женский голос и брякнула о пол пустая кастрюля. Майка о чем-то бойко рассказывала, только голос ее тонул в общем гуле. «Знаешь, у нас новая соседка», – стрекотала она. В понедельник съехала та семья, что в Ленинград долго собирались, а тетя Вера заняла их комнату. Она учительница математики из нашей школы. Вот свезло, правда? Она мне все-все про дроби и доли объяснила. Теперь у меня будет железная пятерка. Гриних слушал, стараясь не морщиться от шума. Мысленно расслаблял натянутые жилы. Его дом превратился в какой-то невыносимый адовый котел. Где что не предмет мебели, болезненное воспоминание о прошлом. Что не звук, острое воспоминание о настоящем котором он никто и сам себе не принадлежит. Кабинет отца, желтые обои, отцовский стол, его шкаф, книги, подшивки, альбомы. Грэнних ни к чему этому почти не прикасался. Спал на диване. Свои немногочисленные пожитки хранил в чемодане, чтобы можно было в любую минуту сняться с места и на вокзал. Ели они за журнальным столиком. Майка собирала себе горку из диванных валиков. Константин Федорович Пытался пристроиться на стуле, но вынужден был низко наклоняться. «Нет, есть не буду», отмахнулся он. Но Майка уже убежала в кухню, где долго с кем-то переговаривалась, а потом вернулась с тарелкой супа. Она заботливо помогла отцу снять плащ и повесила его на изъеденную червями морду оленя на стене справа от книжного шкафа. Внезапно ощутив голод, которого еще минуту назад в помине не было, Константин Федорович сел и схватился за ложку. Машинально хлебая, он ни о чем не думал. В голове образовался вакуум. Теплая волна разлилась от горла по всему телу. Мозг заработал с двойным усилием. И, когда на дне тарелки показался узор, он вздохнул, как заключенный, с которого сняли цепи. Жизнь показалась не такой отвратительной, а болтовня Майки обрела смысл. Она приволокла тетради, уселась ему на колени, показывала схемы и зарисовки по естественным наукам, зачитала наизусть пару Лермонтова, похвасталась пятеркой в году по чистописанию. Она с таким обожанием принялась учиться, выполняла задания учителей даже сейчас, на каникулах, что-то учила, писала, зарисовывала. У Майки был свой мотив. Она хотела быть самой сильной, не давать себя в обиду. Но в среде, где главная власть – успеваемость, Четвертные оценки, умение быстрее всех поднять руку и выскочить с правильным ответом к доске, ей было проще, чем в дикой провинции. Майка быстро разучилась доказывать правоту кулаками, волосы ее отросли до плеч, и она их заплетала коричневыми лентами в две косички. «Послушай!» Наконец она устала хвалиться успехами в школе, лицо ее посерьезнело, что не предвещало ничего хорошего. Она сползла с колен Грэниха и понесла тетради к письменному столу. «Я хочу собаку», – выпалила она. «Что?» Грэних ожидал, что девочка опять будет спрашивать, где Ася, почему она до сих пор не стала ей матерью. И все в той манере, потому что такой разговор возникал между ними десятки раз. «Собаку, чтобы не быть здесь одной, маму ты мне все равно не разрешишь завести. Разреши хоть собаку». «Майка». Я хочу пуделя, как арто белого. Она состряпала такое выражение лица, будто выбирала цвет бумаги для аппликации, делая это нарочно. Или как пилот у мистера Рочестера. Вчера закончила читать Дженейр. Красивый у них был пес, похож на льва, только черно-белый. Грыних опустил голову и по своему обыкновению молчал. А что еще он мог сказать? Пауза тянулась бесконечно долго. Наконец Майка, осознав, что причинило родителю больше страданий, чем планировала, взяла со стула какую-то карточку и положила перед отцом рядом с пустой тарелкой. На мелованном картоне в знакомом художественном стиле была изображена хорошенькая пастушка с хворостинкой в руке и овечками у пышной короткой юбки, едва скрывающей панталоны. Это было приглашение. Грених схватил его, перевернул. Очаровательная пастушка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 откуда это у тебя с давленным шепотом спросил грыних а вот куда заносит отвергнутую девушку отчаяние это приглашение принесли Асе. я пришла к ней По средам в четыре мы занимаемся естественными науками а она еще не вернулась из университета соседок ее тоже не было тут звонок я пошла открывать на пороге незнакома девочка видно что не школьница но одного со мной возраста девочка это Как будто с рынка, одежда не по размеру, будто чужая. И лицо у ней было грязное. Она просила позвать Асю. Меня черт дернул ею назваться. Так карточка оказалась у меня. Ты Асе показывала? Майка скривила лицо. Нет, естественно. За кого ты меня принимаешь? Это же напрямую связано с убийствами в Трехпрудном переулке, который ты расследуешь со следователем Мезенцевым и Петей. А еще связано с гипнозом. Граних выпрямился, чувствуя, как холодеют лицо и руки. «Майка, кто тебе это сказал?» Придушенно выдавил он. «Никто?» Сама догадалась. «Если угол Большой Садовой и Тверской, значит гостим. Там рядом цирк. Мы ходили с классом в марте на тигров и акробатов. Если гостим, значит, твоя русская зазноба балерина которую ты предпочел Асе и которая никогда не станет мне матерью. Я сразу заявляю это». Чтоб ты заранее знал мое мнение. Никогда. Мало что сумасшедшая. Так еще и лгуния. Это по глазам видно. И потому, как она кусает губы и делает так. И Майка картина закусила нижнюю губу и хлопнула два раза ресницами. Но ведь я не ней тебе ничего не рассказывал. У меня свои источники. Источники? Слабо выговорил Константин Федорович, не веря своим ушам. Продолжаю. Изабелляционно отрезала девочка. И совершенно ясно сейчас на фоне окна этих штор, стола и полок с книгами Грыних увидел своего отца, разоблачающего его в измене государству. Поджатый, жесткий, со съехавшими вниз уголками рот. Глаза пристальные, способные выкорчевать душу из тела с корнями. Вздернутый подбородок. Майя была копией не только его, Грыниха, но и своего деда. И не одной только внешностью но и чем-то внутренним, стержнем, характером. Константин Федорович вспомнил, как тогда, забирая ее из дома в Белозерске, первым делом подумал, она слишком гренних. И упрямство, твердолобость – это у них семейное. Константин Федорович подавил желание читать дочь за то, что та передразнивала взрослых. Ему нужно было знать, о чем еще Майка догадалась, пока он простодушно полагал, что она всецело поглощена школой и своими пионерскими обязанностями. «Продолжаю. Если твоя балерина, значит, твой брат — ее муж. Если твой брат, а мне он дядя, значит, гипноз и психохирургия». Грыних не выдержал и, вскинув руки к лицу, прижал ладони к лбу, запустив пальцы в волосы. Минуту он сидел, сделав судорожный вдох, потом расслабился, и медленно отодвинул в сторону журнальный столик. «Хорошо», – сдавленно произнес он, поднимаясь. Потом еще раз провел рукой по лицу, по волосам и обернулся к майке. Не верилось, что это худенькая, как палочка, с косичками торчком, в шортиках и с выдающимися кривыми коленками. Маленькая девочка произносила нечто вроде «Зазноба», «Мое мнение», «Свои источники» с видом, будто была прокурором Нарсуда. «Хорошо, давай по порядку, милая», – мягко начал он. «Откуда тебе известно, что Рита русская и балерина? Этого никто-никто не знает. Она здесь как иностранка». Вместо ответа Майка обошла письменный стол, нагнулась к нижнему ящику, вытянула оттуда большой бархатный альбом и, положив его поверх своих тетрадок и учебников, принялась листать картонные страницы. Это был один из многочисленных семейных альбомов с фотографиями, которые Константин Федорович не трогал с 1918 года. Сотни, тысячи карточек, на которых были запечатлены дед, отец, мать, не заставшие революции из-за чехотки, тьма отцовских знакомых из профессоров, поездки в Париж, Вену, Швейцарию, все их с братом стадии взросления, начиная от девчачьих чепчиков до модных визиток. Улицы, бульвары, кафе, университетские аудитории, лаборатории, лекторские залы, знакомые, родственники, их квартира в прежнем виде. Майка вынула две фотографии и, как карточный игрок, оттягивающий удовольствие, положила перед отцом сначала одну, потом другую. На первой Рита, юная, восемнадцатилетняя, летняя с чуть округлыми щечками и в шляпке с перьями. Стояла между статной фигурой светловолосого, пошедшего в мать Максима, у которого уже во взгляде прыгали искры безумства и кости, повернувшим голову так, чтобы фотограф не поймал кадр его разноцветные зрачки, которых он страшно стеснялся. Казалось, он смотрел на сложенные вместе руки Риты, затянутые в кружево перчаток. На лоб падала черная нечесанная прядь. Братья Грэних Их Коломбина. Мариинский театр, 1908 год. Константин Федорович обмер при взгляде на изображение и подпись. Их Коломбина. Их. Он вдруг осознал, что все это время не помнил одного постыдного факта своей печальной биографии. Он стер его из головы, вырвал и выбросил, как испорченную страницу дневника. Вот. Они стоят трое, как ни в чем не бывало. Они молоды. И живут жаждой безумства от скуки, сопротивляясь серым будням. Бегут от постылой автоматической смены дней. Мечтают о великом будущем, новом мире, свободе, равноправии и справедливости. Они крепко связаны, точно семейство Брик и поэт Майковский. Сияющий фэб, нимфа и уродливый сатир. Макс и Рита смотрят друг на друга, а Костя в стороны. Связь их была известна Грениху с самого начала, с самого первого обмена взглядами. Он ее старался не замечать, мастерски играл ни о чем не догадывающегося дурачка. Слабо надеясь, что Макс быстро потеряет критий интерес, не мог отобрать у больного его единственное утешение. Он ведь так привык отрывать от себя куски и скармливать ему. Он сам позволил случиться этой измене. Он ее благословил. На второй карточке, подписанной Ритой в углу ее красивым округлым почерком, кости на долгую память, была изображена она в костюме Коломбины и Пуантах, на сцене с руками над головой и чуть приподнятой вперед ножкой. Узнать ее было легче легкого. Я слышала от Пети, что ты бегаешь за бродячей циркачкой, как полуумный. Он прям так и сказал, как с ума сошел. Я после школы отправилась ее искать. Нашла посмотрела на ее собачек и змей. Ей ассистирует настоящая негритянка и силач с глупым лицом. «Валька, с которой я ходила вдвоем, заметила, что твоя циркачка довольно хорошо трещит по-русски, что странно. Я подумала, вдруг это на самом деле не новая твоя знакомая, а старая, и порылась в фотоальбомах. Как то узнала, что она жена твоего дяди? В этом доме нет их общих фотографий, кроме этой». Я написала письмо в Ленинград, в Государственный академический театр оперы и балета. Сообщила, что ищу родную тетю, которая танцевала в этом театре в 1908 году партию Коломбины в Щелкунчике. И мне ответили, что, наверное, я имею в виду Маргариту Михайловну Марьяшину, которая вышла замуж за Максима Федоровича Грениха в 1908 и уехала в Москву. Грених протяжно вздохнул, Медленно перевернул фотокарточки тыльной стороной вверх, безотчетное желание отгородиться от неприятной правды, и вернулся на свой стул. Он уронил локти на колени, чувствуя какую-то давящую пустоту в ребрах и голове. Он никак не мог совладать ни с новостью, что Майка так быстро его рассекретила, ни с нахлынувшими воспоминаниями о нескольких месяцах своего пребывания в Петербурге. «Почему ты решила, что твой дядя связан с пригласительным?» «А тот с гипнозом», – спросил наконец он. Вместо ответа девочка взяла стул, перетащила его к книжному шкафу и, взобравшись наверх к полкам, которые были под стеклянными дверцами, стала вынимать старые университетские подшивки. Не то отцовские, не то его, Константина Федоровича, не то принадлежащие Максиму. Некоторые фолианты под кустарными обложками показались Грениху уж слишком худыми. Точно из них выдирали листы что было вполне возможно когда в эту квартиру ворвались ревкомовцы первое что они сделали принялись топить буржуйку книгами и тетрадями беря их без разбору все подряд а потом в течение нескольких лет квартира стояла в полузаброшенном состоянии здесь ютились бездомные прятались беглые майка вынимала фолианты выбирая именно те что казались тонкими и подвергнутыми вандализму и складывала их на сгиб локтя потом спустилась и протянула их отцу. Демонстрация устройства памяти под гипнозом. О важности разности и сходстве в запоминании, обучении и воспроизведении под гипнозом и без. Психохирургические манипуляции по методу Буркхарда. Грыних обомлел, увидев эту надпись, сделанную тушью, трафаретом на кустарной обложке из темно-коричневой юфти. Раскрыв ее на первой странице, он узнал почерк Макса который умудрялся писать как три или четыре разных человека, то под одним наклоном, то под другим. Потом выписывал буквы прямо без соединительных элементов. Иногда строчки его сползали и образовывали волну. Зато зарисовки были идеальными, фотографически выверенными. Гренних провел пальцем по изображению правого и левого полушарий, инструментов для трепанации черепа, с горькой улыбкой припоминая, Как сосредоточенно работал Макс в дни, когда болезнь приобретала маниакальную форму. Он мог неделю не спать и почти не есть. Функционировал, будто заведенная машина. Переплет сохранил лишь 30 страниц. Остальные были вырваны, а точнее, аккуратно вырезаны тонким ножичком. грыних поднял взгляд на Майку, посмотрев на нее так, словно это она уничтожила работы своего дяди. «Что ты смотришь?» Ощетинилась девочка, всегда остро реагирующая на любую тень обвинений в свой адрес. Сколько лет эта комната была проходным двором для любого бродяги? Конечно, такие работы были украдены и, небось, присвоены кем-то. Сейчас никто таких операций открыто не проводит. Это и тогда, во время Буркхарда, и сейчас считается неэтичным. И вспомнил про оперированного Куколева. Судя по шраму, что остался на его глазном яблоке, Он лег на операционный стол по меньшей мере полгода назад. Я интересовалась у правдома кто мог заходить и брать бумаги моего деда. Он сначала отмахнулся, не помнит. Потом призадумался и сказал, что какой-то доктор не то Хорошев, не то Хорошилов из МГУ приходил. Еще когда ты считался пропавшим без вести в двадцатом, кажется, или раньше, просил разрешения взять некоторые книги для университета. Хорошев или хорошилов?» – медленно повторил Грених, проведя рукой по щетине. «Не знаю такого. Позволь спросить, а твой источник, о котором ты сообщать не хочешь?» «Не хочу!» – отрезала Майка. «Это не Петя ли случай?» – Грених поднял одну бровь. Майка насупилась, вытянув губы в маленькую точку. «Ну, Петя, только он не знает, что он мой источник. Я его на веришь-не веришь беру». А он, как маленький, ведется и начинает все рассказывать. И часто ты на причистенке бываешь? Иногда. Но мне не везет тебя там застать. Ах, не везет. Майка улыбнулась одним ртом, изобразив сарказм. Ну что за девочка, вылитая будущая от Сицилия Мироновна, которую, между прочим, боялся весь институт сербского. Как глянет из-под своих круглых очков. Ты сам всю душу наизнанку вывернешь без всякого гипноза. Почему ты решила, что эти работы дяди Максима и убийство в трёхпрудном имеют что-то общее? Они хотят, чтобы так выглядело. Раз украли работы и гипноз примазали, путают всё. Следы направляют в эту квартиру, к нам домой. Кто они? Те, кто за этим стоит. А к приглашению это какое отношение имеет? Ну, пап, разве ты не видишь очевидного? Разве не странно? что такое большое собрание вдруг образовалось, когда происходят загадочные убийства, в которых замешан гипноз. Так. Грених вскочил, осознав, что дочь чего-то недоговаривает. У кого еще ты видела такие карточки? Майка опять поджала губы. У Пети. Недовольно буркнула она и отвернулась. Но не успела разглядеть, что на его приглашении нарисовано. А еще у итальянца того, который у вас стены палаты все исписал. У него нарисован был кто-то, похожий на средневекового солдата, со шлемом и копьем. Он даже дал мне подержать карточку. Слово я не разобрала. Конкистидор какой-то. Грэних едва не выругался, захлебнувшись бранным словом. Долго кашлял, а потом поднял на дочь покрасневшие глаза. — Это Петя сказанул про гипноз? Он с Чарути говорил. Они гипноз обсуждали? Да. Он лишь предположил. Как ты его заставляешь узнаваться в таких вещах? Мысли читаю. Фыркнула Майка и показала язык. А потом покраснела. Нет, я... Ну ладно, скажу. Я подслушала, пока тебя ждала в твоем кабинете. Пряталась под столом. Они с Чарути друг другу карточки показывали. Ругаться будешь? Майка. Кто тебе позволил ходить в центр Сербского? Это ведь психбольница. Там и преступников полно. Почему тебя вообще пропускали? И не ври мне, что меня дожидаешься. Ни разу на глаза не показывалось. Значит, ради интереса ходишь. Ну не ругайся. Лучше подумай. Сегодня уже тридцатое. Получается, что собрание в эту полночь. Константин Федорович вскинул голову. Глянув на большие настенные часы с маятником, было уже за десять вечера. Неужели время пронеслось так скоро? Ведь еще вчера было двадцать девятое, и сам не понимая, почему, метнулся к двери. Но остановился, осознав, что никому из них не успеет добежать. Петя сейчас, наверное, уже стоит под дверью театра в костюме и ждет полуночи. У него была дурацкая манера приходить сильно загодя. «Мне нужен фраг». Грэних подошел к своему плащу и вынул карточку, на которой был нарисован фокусник. Майка взяла приглашение и с восторгом прочла текст на его обороте. «И маска!» – подхватила она восторженно, закончив читать. «У платяного шкафа внизу еще остались какие-то сундуки. Там поищем?» «На сундуках замки, поэтому я в них не смогла заглянуть. Какие здесь могут быть сундуки? Все вывезли еще в восемнадцатом». «Все да не все!» Она схватила отца за руку и потянула в родительскую спальню, в которой, как королевна, спала одна на большой двухспальной кровати со старыми, выцвевшими простынями и одеялами. Стараясь не смотреть по сторонам, щурясь от света, отраженного от высокого трюмо, Грыних вошел в комнату, в которой-то бывал по детству на пальцах пересчитать, а во взрослой жизни почти никогда. Это святая святых дома, куда не было доступа простым смертным. Стены с деревянной обшивкой и холодными голубыми обоями показались теперь такими тесными. Потолок низким, окно маленьким, что закружилась голова. Он схватился за створку платяного шкафа, в котором висели зимнее пальто майки, несколько летних платьиц, ее коричневая гимназическая старого образца форма с черным фартуком и пионерским галстуком, аккуратно повешенным на плечо. Под полом был люк ход, в который загораживал шкаф. Майя, не дожидаясь помощи отца, встала спиной сбоку шкафа и принялась его сдвигать, упершись ногами в стену. Судя по царапинам на паркете, делала она это не раз. Спохватившись, пробурчав: "Что ты вытворяешь?", Гренник отодвинул ее хрупкую фигурку в сторону и, сделав два усилия, сдвинул шкаф с люка сам. Внизу оказалось подпольное межэтажное пространство почти в метр глубиной о котором он напрочь забыл, полностью забитая старой мелкой мебелью в пыли и паутине. Вроде пуфиков с кишками наружу, стульев без ножек, поломанных светильников. Были потрепанные книги, которые не влезали на полки. Его всегда использовали для ненужного хлама. Вниз вела стремянка из трех ступенек. «Вон!» — указала Майка на окованный железом большой деревянный сундук с огромным замком. «Ну, из чего ты взяла, что там есть фраг?» Они опустились на колени у края подвала и, держась за доски паркета, головами свисали в подпольное пространство. Майка не ответила. Грэних заподозрил, что замок она все же вскрыла и потянулся носком к перекладине стремянки. Так и было. Едва Грэних тронул его, замок крякнул и отвалился. Внутри аккуратными стопками лежали отцовские визитки. Его угольно-черное пальто, купленное в 1911 целая башня белых накрахмаленных рубашек, которые он не успел поносить, потому что они стали ему велики. После смерти матери он потерял десятка три фунтов. На самом дне лежала фрачная пара деда, моды времен едва ли не Пушкина. Грэних узнал ее по многочисленным фотографиям, которые раньше висели в гостиной. Вынув старый, пахнущий нафталином черный сверток, он приподнял его к лучу света, льющемуся из отверстия сверху. Брюки были с бархатными лампасами, фрак с чудовищно безвкусной и смешной вышивкой в тон материи и золотыми пуговицами, подбитый в груди ватой. Мятый, заломанным наискось воротничком, он выглядел, как самая последняя вещь у старьевщика. Отрезная юбка имела на подкладе два следа от упавшего сигаретного пепла. «Не так уж и заметно», – промявлила Майка – поглаживая шел к рукой. «Это же не снаружи?» «Нет, Майка, это нельзя носить. Это же курам насмех. Как я в этом отправлюсь к Мирхольду? У тети Веры есть утюг. Она отгладит и будет как новый. Он же просто мятый слишком. Я сама ее попрошу. Скажу, что костюм нужен для литературного вечера, посвященного поэзии начала XIX века. Она не догадается. Схватив в охапку фрак и брюки, Девочка, как обезьянка, стремительно взлетела по стремянке. Когда Грених, кряхтя преодолевая боль в коленях и затевших ступнях, поднялся, ее уже и след простыл. В гостиной, которую ныне занимала семья из трех человек, часы пробили без четверти одиннадцать. За стеной они всегда были хорошо слышны. Часы в кабинете отца были без боя. Грених сел на постели и погрузился в размышления. Как бы он ни старался отделить убийство, В «Трехпрудном» и сегодняшнее представление в гостиме эти два эпизода были все равно, что вода с маслом в стакане. Вроде не смешивались, имели четкую границу раздела, но почему-то все же представлялись находящимися в одном сосуде. Почему Майка так уверена, что собрание клуба имеет отношение к гипнозу? Откуда она это знает? Что еще могла слышать? Она была как дождь который просачивается незаметно в поры земли. Ее никто не воспринимал всерьез. Никто не знал, какая она зоркая умница. Что и говорить, Грэних сам как-то позабыл о ее феноменальной прозорливости, стал относиться как к ребенку ее возраста. Но дети все всегда видят, все слышат, всюду суют любопытный нос и становятся невольными свидетелями чьих-то тайн. Часы в гостиной пробили одиннадцать, затем четверть двенадцатого. Хлопнула дверь, Прибежала запыхавшаяся майка. На одной руке ее висели отутюженные сложные сложенные пополам фрак и брюки. В другой она держала настоящий цилиндр, взятый на время у кого-то из соседей. Грених с болью в сердце оглядел черную вышивку, золотые пуговицы на фраке и смешные лампасы на брюках. Тетя Вера сказала, чтобы я с этой вещью в школе была осторожна. Пуговицы, сказала, могут отрезать. Они из настоящего золота и стоят кучу денег. «Майка!» Гриник взял в руки цилиндр и стал его оглядывать. «Ничего не выйдет. Твоя учительница математики узнает, что никакого литературного вечера у вас нет». «Есть!» – просияла девочка. «Есть! Я не соврала, и костюм придется отнести после того, как ты им воспользуешься. Я его присмотрела еще раньше, собиралась спросить разрешение. Честно, так бы не взяла!» «Цилиндр мне Аня Пронина из квартиры на третьем нашла, а белые перчатки тоже Вера Евгеньевна дала. И пальто, дедушкино, можно я тоже возьму? Мы будем ставить пьесу на дне Горького. Оно хорошо барону будет». Грыних едва соображал от ее трескотни. «Давай одевайся!» Майка перевесила костюм на его руку. «Пойду из не маску вырезать. Можешь на меня положиться. Вырезаю я мастерски». Сто тридцать одну ромашку вырезала для вальса цветов. «Кстати, я бы на твоем месте щетину эту сбрила!» Грэнник скривился, невольно поднеся руку к щеке. Минут через десять он стоял против зеркала, расположенного на внутренней створке платяного шкафа, не веря своим глазам и тому, что способен на такое безрассудство, которое вот-вот собирался совершить. На него смотрел какой-то не то Негин, не то Ленский, с зачесанными назад волосами, открытым лицом, совершенно не похожим на привычную, насупленную физиономию Константина Федоровича. Глаза были большими и удивленными, лоб неожиданно высоким, щеки выбритыми и даже разные зрачки не особо привлекали внимание. Под подбородком жесткий воротничок сорочки и белая бабочка. Фраг сидел как влитой, чуть жал в плечах, непривычно, но с виду незаметно и перестал казаться смешным. Лампасы на брюках не топорщились. Все равно Грених чувствовал себя распоследним идиотом, и поэтому надел отцовское пальто, тоже пришедшееся ему в пору. Оно прикрыло длинные шелковые фалды фрака, висевшие сзади нелепым двойным хвостом. Грених поднял воротник и застегнул все пуговицы до самого подбородка. Взял цилиндр под мышку, белые перчатки машинально сунул в карман. «Только не испорьте прически», – давала последние напутствия Майка. «Если разлохматишь волосы, тебя моментально узнают». «А так будто нет», – ухмыльнулся Грених, опять глянув на Ленского, смотрящего на него из зеркала. «Хм, а может и не узнают». Он не узнавал. «Уверяю, никто никогда ни в жизнь не подумает, что такой вечно серьезный, очень свидугрозный, недовольный и ворчливый профессор Грених Надетнет костюм фокусника и отправится на маскарад. Как во всем этом жарко. Хорошо хоть ночь свежая.